Немногие из наших речных рыб могут сравняться изяществом формы тела и красотой окраски с обыкновенным горчаком Родеус сиресиус. Можно даже почти не преувеличивая сказать, что этот малорослый карп, достигающий всего около пяти сантиметров длины, великолепием своим превосходит знаменитую золотую рыбку формой тела горчак. Напоминает карася. Окраска разнообразна, смотря по полу и времени года, за исключением времени метания икры, говорит Зибольд, описавший эту рыбку самым подробным образом. Оба пола окрашены одинаково, а именно спина у них серовато-зеленого, а бока блестящего серебристого цвета. Весьма характерна для них также зеленая блестящая продольная полоса, которая проходит по обеим сторонам тела и тянется от середины его до хвоста. Плавники окрашены в бледно-красный цвет, а весь спиной плавник и основание хвостового плавника покрыты черноватыми пигментными отложениями. Во время размножения у горчака самца эта простая окраска исчезает совершенно и заменяется великолепным брачным нарядом блестящим цветам которого трудно дать точное описание. Вся поверхность тела самца отливает тогда всеми цветами радуги, причем особенно бросаются в глаза стали синий и фиолетовый цвета. а смараг до зеленая боковая полоса блестит и выступает с еще большей ясностью. Грудь и брюха блестят красивым оранжево-желтым цветом, спиной и заднепроходной плавники также окрашены, ярко-красный цвет и снабжены черной каймой. С развитием этого великолепия окраски появляется еще другое половое отличие, заключающееся в изменении кожи непосредственно над верхней губой. Здесь, на обоих внешних концах верхней челюсти, образуется мало-помалу кругловатое возвышение, состоящее из кучки различной величины белых как мел бородавок Числом от 8 до 13. Две-три подобные бородавки появляются также на верхнем крае белых глазных впадин. Каждая бородавка в отдельности представляет собой не что иное, как скопление плотно друг над другом скученных клеточек над кожицы. По окончании времени размножения они исчезают и оставляют после себя углубление из которых при следующем наступлении брачного времени снова вырастают эти бородавчатые образования. Хотя самки горчаков и во время метания икры остаются бесцветными и таким образом резко отличаются от своих великолепно разукрашенных самцов, тем не менее у них замечается в этот период своеобразный орган, который, несмотря на свою очевидность, был замечен Краусом лишь недавно, 1857 год. Это длинный красноватый яйцеклад, который развивается у самки горчака ко времени метания икры. Как только созреют яйца в яичниках, он свободно свешивается на заднем конце тела, перед заднепроходным плавником, достигая 19 мм у особей длиной 5 см. У более крупных горчаков Я видел яйцеклад длиной от 40 до 55 мм. В таких случаях этот орган выступает за конец хвостового плавника и придает странный вид этой рыбке. Когда она плавает, можно подумать, что у нее из заднего прохода торчит проглоченный дождевой червяк или ее собственная кишка. Своеобразное значение и употребление этого яйцеклада впервые открыл ноль. В течение этого лета, 1869 года, я с начала апреля до середины июля регулярно каждую неделю исследовал некоторое количество раковин из майна и перебрал их в общем несколько сотен. При этом оказалось, что рыбьими яйцами были заняты преимущественно перловицы юнио, В тонкостенных же беззубках анодонта эти яйца находились в значительно меньшем количестве. Кроме того, в раковинах, взятых из середины майна, рыбьих яиц было гораздо меньше, чем в тех, которые были выловлены из глубоких прибрежных болот этой реки. Последние представляют собой тихие воды, отрезанные от реки каменными плотинами, возведенными для выпрямления речного русла, поросшие богатой растительностью и представляющие собой прекраснейшее место пребывания для всякого рода раковин. Как перловицы, так и беззубки встречаются здесь в таком значительном количестве, что летом во многих местах майна мальчики вылавливают их для откармливания свиней. В этих местах Я находил в соответствующее время лишь малое количество перловиц, как полувзрослых, так и совершенно взрослых, в которых не заключалось бы рыбьих яиц. Причем все четыре вида перловиц, водящиеся в майне, одинаковым образом были наполнены ими. Что касается времени нахождения, то первые рыбьи яйца я нашел 14 апреля и притом лишь в малом количестве. С каждой недели число ясно заметных желтых, как желток яиц, возрастало в раковинах, и уже 8 мая часть яиц развелась в маленьких рыбок, которые, вытянувшись в длину, торчали в жаберных полостях, и своими толстыми головками и черными глазами, всегда обращенными к свободному жаберному краю, ясно выделялись под жаберной кожицей. При осторожном взрезывании жабр оттуда совершенно невредимыми вылезали хорошенькие рыбки с продолговатым желтым желточным пузырем с пищевым запасом на брюхе, отличавшиеся ярким серебристым блеском. Рыбки, заключающиеся в одной и той же раковине, находятся, однако, на различных стадиях развития, начиная от яйца и до состояния полной зрелости, откуда с уверенностью можно заключить, что яйца попадают в одну и ту же раковину в различное время. 15 мая я нашел первых зрелых рыбок длиной 11 мм в проходе, остающемся на дне раковины между обеими жаберными пластинками, то есть так называемой клоаке, а также частью уже у выхода ее поблизости заднепроходного отверстия перловицы. Когда таким образом эти маленькие животные, до сих пор спокойно торчавшие в своих жаберных полостях, стали производить более оживленное движение, и толстой головой своей не могли проникнуть вперед, они были оттиснуты назад в жаберной полости, которая к свободному концу суживается и кончается глухо, и попали в клаку, где еще некоторое время их можно было находить бьющимися о ее стенки. Не подлежит никакому сомнению, что оттуда они выходят на волю через заднепроходное отверстие. Я встречал их уже 20 мая стаями в воде болот, так как в то же время в жабрах раковин рядом с более или менее развившимися рыбками можно было встретить только что отложенные яйца, хотя и в менее значительном количестве. Следует заметить при этом, что нахождение рыбьих яиц и развитие их в жаберных полостях, где они находят защиту и прежде всего получают необходимую им всегда свежую воду, не приносит раковине, по-видимому, ни малейшего вреда. В это время жаберные полости, правда, несколько расширяются рыбьими яйцами, но этим, по-видимому, и ограничивается все влияние последних на раковину, которая, может быть, и несколько неудобна для нее, однако не мешает ей продолжать так же спокойно жить с этой странной ношей, как и без нее. Произведенные затем тем ноллем опыты подтвердили предположение относительно того, что яйцеклад служит орудием, при помощи которого мечущая икру-рыба в состоянии ввести свои яйца внутрь раковинных складок. Перловицы, заключавшие рыбьи яйца, содержались в устроенных для наблюдения аквариумах и по истечении продолжительного времени наполнили сосуд молодыми горчаками, которые вывелись внутри их жабр, где до тех пор они были защищены от всякого рода вредных влияний пойманным горчакам, достигшим половой зрелости, в надлежащий момент предоставляли в распоряжение перловец, а также наблюдали их нравы и привычки, их жизнь поведение до времени метания икры, пока, наконец, не исчезло всякое сомнение в справедливости вышеупомянутого вывода, и вопрос не был разрешен окончательно. По произведенным нолям превосходным исследованиям Горчак очень скоро привыкает к жизни в аквариуме, устроенном надлежащим образом. Самцы и самки, играя, гоняются друг за другом и весело выпрыгивают из воды. Причем в неприкрытом сосуде прыжки эти, конечно, иногда могут стать опасными для них. С наступлением времени размножения у них начинается оживление. Причем приближение этого времени сказывается с одной стороны – появлением вышеописанной окраски у самцов, а с другой – утолщением боков и вырастанием яйцеклада у самок. Яйцеклад удлиняется сначала очень медленно, потом быстрее и, наконец, растет необыкновенно быстро, а после кладки яиц укорачивается в течение нескольких часов до весьма незначительной части своей наибольшей длины. Для самца период наибольшего и быстрого роста яйцеклада самки всегда служит поводом к сильному возбуждению, которое у него, как и у других рыб, выражается появлением более яркой окраски и оживленным беспокойством, очевидным результатом ревности. Злобно преследует он других самцов, но также ревность нагоняется и за избранной самкой, пока свойственное обыкновенно последнее равнодушное спокойствие – не сменится оживленным возбуждением, и она, наконец, не отправится к избранной самцом раковине, чтобы положить в нее свои яйца. Как только яйцо входит в яйцеклад, последний напрягается и сохраняет это состояние до тех пор, пока яйцо не будет вытолкнуто. Перед метанием икры самка становится вертикально, головой вниз над раковиной, осматривает ее довольно долгое время. В то самое мгновение, когда яйцо вступает в яйцеклад и таким образом напрягает его, самка быстро спускается на избранного в кормильце моллюска, всовывает конец яйцеклада в его жаберную щель, выпускает яйцо и немедленно вытягивает яйцеклад обратно. Не всегда удается этой рыбке ввести свой яйцеклад и положить яйцо. В таких случаях яйцо возвращается в тело рыбки и часто проходит долгое время, пока опять наступит возбуждение и то же явление повторится снова. Самец внимательно наблюдает за этим, спускается на раковину сейчас же, вслед за тем, как самка оставит ее, на мгновение останавливается над ней, трепеща всем телом, и, растопырив все плавники, выпускает, наконец, свое семя над ее жаберной щелью, чтобы таким образом оплодотворить яйцо. Окончив метание икры, оба пола, утомленные, удаляются в чащу растений и ведут себя пугливо и трусливо. Самец теряет свою великолепную окраску, а у самки съеживается яйцеклад. По истечении нескольких дней, однако, Тот же процесс повторяется снова, и так дело продолжается до тех пор, пока не пройдет время метания икры. Примечание. К столь обстоятельному изложению бремом биологии размножения горчака, трудно что-то добавить. Благодаря надежному способу заботы о своем потомстве, горчаки, несмотря на низкую плодовитость, самки откладывают в несколько приемов всего 200-250 икринок довольно многочисленные в местах своего обитания. Конец примечания. На воле оно продолжается от апреля до июня, в неволе же оно обычно раньше начинается и скорее оканчивается. Насколько известно, область распространения горчака занимает всю Среднюю и Восточную Европу, а также часть Азии. В Дунае и его притоках, в Рейне, в бассейнах Эльбы и Вислы он местами попадается в большом количестве. Часто встречается он также в Крыму, в тех местах, где находятся воды, которые он любит. Примечание. В Европе живет один вид горчака, обыкновенный горчак. Всего же выделяют 24 вида горчаков. Все они мелкие рыбы и обитают в Восточной Азии, в бассейне реки Амур, в Китае, Корее, Японии. Конец примечания. Он предпочитает чистую проточную воду с каменистым дном и, по наблюдениям Зибольда особенно любит так называемое «мертвые рукава рек и ручьев» из равнин, он поднимается в холмистые местности и даже в горы средней высоты. Благодаря горькому вкусу, который делает мясо этой рыбки почти или даже совершенно непригодным в пищу, ее ловят мало и употребляют обыкновенно только для приманки. О том, насколько она заслуживает внимания любителей в качестве рыбки, употребляемой для украшения, распространяться было бы излишним после того, что уже сказано о ее красоте.